Год 1847. 17 марта Казань. Смотри комментарий первый. Примечание диктора. Комментарии начитываются в конце дневниковой записи за соответствующее число. Конец примечания диктора. Вот уже шесть дней, как я поступил в клинику. И вот шесть дней, как я почти доволен собой. Здесь я совершенно один, мне никто не мешает, здесь у меня нет услуги, мне никто не помогает, следовательно, на рассудок и память ничто постороннее не имеет влияния. И деятельность моя необходимо должна развиваться. Главная же польза состоит в том, что я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимают за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души. Уединение равно полезно для человека, живущего в обществе, как общественность для человека, не живущего вонном. Отделись человек от общества. Взойди он сам в себя, и как скоро скинет с него рассудок очки, которые показывали ему все в превратном виде, и как уяснится взгляд его на вещи, так что даже непонятно будет ему, как не видал он всего того прежде. Оставь действовать разум. Он укажет тебе на твое назначение, он даст тебе правила, с которыми смело иди в общество. Все, что сообразно с первенствующую способностью человека разумом, будет равносообразно со всем, что существующего. Разум отдельного человека есть часть всего существующего, а часть не может расстроить порядка целого. Целое же может убить часть. Для этого образуй твой разум так, чтобы он был сообразен с целым, с источником всего, а не с счастью, с обществом людей» тогда твой разум сольется в одно с этим целым, и тогда общество как часть не будет иметь влияния на тебя. Легче написать десять тому философии, чем приложить какое-нибудь одно начало к практике. Комментарий первый. Осенью 1841 года дети толстые переехали из Ясной Поляны в Казань, где жила их опекунша тетка Юшкова. В марте 1847 года Толстой учился на втором курсе юридического факультета Казанского университета. Конец комментария первого. 18 марта. Я читал наказ Екатерины. Смотри комментарий второй. И так как дал себе вообще правило, читая всякое сурьезное сочинение, обдумывать его и выписывать из него замечательные мысли, я пишу здесь мое мнение о первых шести главах этого замечательного произведения. Страница восьмая. Понятие о свободе под правлением монархическим суть следующее. «Свобода», — говорит она, — «есть возможность человека делать все то, что он должен делать» и не быть принужденным делать то, что не должно делать. Я бы желал знать, что понимает она под словом «должно» и не должно. Ежели она разумеет под словом, что «должно делать» естественное право, то из этого ясно следует, что свобода может только существовать в том государстве, в законодательстве которого право естественное ни в чем не разнствует с правом положительным, Мысль совершенно верная. Комментарий второй. Наказ, составленный Екатериной II в 1766 году для комиссии о сочинении проекта нового уложения, содержал многие положения, высказанные Монтескье в его книге «О духе законов» 1748 года. По заданию профессора гражданского права Мэра Толстой занимался сопоставлением наказа с сочинением Монтескье. Конец комментария. 19 марта. «Во мне начинает проявляться страсть к наукам, хотя и страстей человека это есть благороднейшее, но не менее того я никогда не предамся ей односторонне» то есть совершенно убив чувства, и не занимаясь приложением, единственно стремясь к образованию ума и наполнению памяти. Односторонность есть главная причина несчастья человека. 21 марта. В 10 главе излагаются основные правила и опаснейшие ошибки, касающиеся до уголовного судопроизводства. В начале этой главы она задает себе вопрос – Откуда происходит наказание и откуда происходит право наказывать? На первый вопрос она отвечает. Наказание происходит от необходимости охранения законов. На второй отвечает тоже весьма остроумно. Она говорит, право наказывать принадлежит одним законам, а делать законы может только монарх, как представитель всего государства. Во всем этом наказе представляются нам постоянно два разнородные элемента, которые Екатерина постоянно хотела согласить. Именно сознание необходимости конституционного правления и самолюбие, то есть желание быть неограниченной властительницей России. Например, говоря, что в монархическом правлении только монарх может иметь законодательную власть – Она принимает существование этой власти за аксиому, не упоминая происхождения ее. Низшее правительство не может накладывать наказание, ибо оно есть часть целого, а монарх имеет это право, ибо он есть представитель всех граждан, говорит Екатерина. Но разве представительство государем народа в неограниченных монархиях есть выражение совокупности частных, свободных, волей граждан. Нет, выражение общей воли в неограниченных монархиях есть следующее. Я терплю зло меньшее, ибо если бы не терпел его, подвергнулся бы злу большему. Страница 9, 24 марта. «Я много переменился» но все еще не достиг той степени совершенства в занятиях, которого бы мне хотелось достигнуть. Я не исполняю того, что себе приписываю. Что исполняю, то исполняю нехорошо, не изощряю памяти. Для этого пишу здесь некоторые правила, которые, как мне кажется, много мне помогут, ежели я буду им следовать. Первое. Что назначено непременно исполнить, то исполняй, несмотря ни на что. Второе. Что исполняешь, исполняй хорошо. Третье. Никогда не справляйся в книге, ежели что-нибудь забыл, а старайся сам припомнить. Четвертое. Заставь постоянно ум твой действовать со всею ему возможную силою. Пятое. Читай и думай всегда громко. Шестое. Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают. Сначала дай почувствовать, а ежели он не понимает, то извинись и скажи ему это. Сообразно с вторым правилом, я хочу непременно кончить комментировать весь наказ Екатерины. В главе 13 говорится о рукоделиях и торговле. Справедливо замечает Екатерина, что земледелие есть начало всякой торговли, и что в той земле, где люди не имеют своей собственности, земледелие процветать не может, ибо люди обыкновенно больше пекутся о вещах, им принадлежащих, чем о вещах, которые от них могут быть всегда отняты. Вот причина, по которой в нашем Отечестве земледелие и торговля процветать не могут до тех пор, покуда будет существовать рабство. Ибо человек, подвластный другому, не только не может быть уверен постоянно владеть своей собственностью, но даже не может быть уверен в своей собственной участи. Потом искусным земледельцам и ремесленникам должно давать премии. По моему мнению, в государстве равно необходимо наказывать зло, как вознаграждать добро. 25 марта. Недостаточно отвращать людей от зла. Нужно еще их поощрять к добру. Далее она говорит, что тех народов, которые по климату ленивы, надо приучать к деятельности отнять у них всех способов пропитания, исключая труда. Замечает тоже, что эти народы обыкновенно бывают склонны к гордости, и что сама эта гордость может служить орудием к истреблению лени. Народы по климату ленивые, всегда бывают одарены пылкими чувствами, и ежели бы они были деятельны, то государство было бы несчастнее. Лучше бы сделала Екатерина, ежели бы сказала «люди, а не народы». И в самом деле – Прикладывая ее замечания к частным лицам, мы найдем, что они чрезвычайно справедливы. Страница 10. Потом она говорит, что в многонаселенных странах машины, заменяющие руки работников, часто не нужны и пагубны, а что для вывозимых рукоделий чрезвычайно нужно употреблять машины, ибо те народы, которым мы продаем их, могут купить такие же товары у соседственных народов. Я думаю, совершенно напротив. Машины для рукоделий, внутри государства обращающихся, бесконечно полезнее машин для рукоделий вывозимых товаров. Ибо машины для рукоделий общеполезных, сделав эти рукоделия много дешевле, улучшили бы состояние граждан вообще. Между тем, как вывозимые товары приносят выгоды только одним частным лицам, Мне кажется, что причина бедности низшего класса в Англии есть та, что, во-первых, он не имеет поземельной собственности, и, во-вторых, потому что там все внимание исключительно устремлено на торговлю внешнюю. Весьма справедливо говорит Екатерина, что великое зло для торговли – суть монополий. По моему мнению, монополия есть зло и притеснение торговли, купечеству и самим гражданам. Для торговли это есть зло, потому что, ежели бы монополии не существовало, то вместо одного лица или компании, занимающейся этой частью торговли, занимались бы ею большее число торгующих. Для купечества, потому что оно лишено участия в этой части торговли. И для граждан, потому что каждый монопол дает как бы свои законы гражданам. К несчастью, это зло в нашем Отечестве опустило глубокие корни. Далее Екатерина говорит о том, что весьма было бы полезно устроить банк. Но чтобы граждане не сомневались в неприкосновенности этого банка, нужно, чтобы он был учрежден при каком-нибудь благотворительном заведении. Чрезвычайно странны многие мысли Екатерины. Она постоянно хочет доказать, что хотя монарх не ограничен ничем внешним, он ограничен своей совестью. Но ежели монарх признал себя вопреки всем естественным законам неограниченным, то уже у него нет совести, и он ограничивает себя тем, чего у него нет. Потом Екатерина старается доказать, что ни монарх, ни благородные не должны заниматься торговлей. Что монарх не должен заниматься торговлей, это ясно, ибо ему не нужно было бы даже торговать, чтобы завладеть всем в своем государстве, ежели бы он этого хотел. Но почему же благородные в России не должны торговать? И ежели бы у нас была аристократия, которая бы ограничивала монарха, то в самом деле ей бы и без торговли было бы много дела. Но у нас нет ее. Наша аристократия рода исчезает, и уже почти исчезла по причине бедности. А бедность произошла от того, что благородные стыдились заниматься торговлей. Дай Бог, чтобы в наше время благородные поняли свое высокое назначение, которое состоит единственно в том, чтобы усилиться. Чем поддерживается деспотизм? Или недостатком просвещения в народе или недостатком сил со стороны угнетенной части народа. Страница 11. В 15 главе говорится о дворянстве. Здесь Екатерина определяет, что есть дворянство и какая обязанность его. Именно обязанностью его она полагает защищение отечества и чинение в онном правосудии. Основными правилами же его она полагает добродетель и честь. монтес признавал только одну честь основанием всего монархического правления, она же прибавляет к ней еще добродетель. В самом деле добродетель может быть принята за основание монархического правления. Но история доказывает нам, что этого еще никогда не было. Замечательна ее мысль о том, что никто лишить права дворянства не может дворянина, ежели он достоин этого звания. В заключении о дворянстве она говорит, что пользоваться славой и почестями имеют право те, которых предки достойны были славы и почестей. После басни Крылова о гусях против этой ложной мысли ничего больше сказать нельзя. 26 марта. В 20 главе содержатся разные статьи. Сначала говорится о преступлении в оскорблении Величества. Именно. Это преступление есть совокупление слов с действием, стремящиеся ко вреду монарха или монархии. Например, когда гражданин выходит на площадь и возбуждает народ словами, то он наказывается, но не за слова, а за действие, которого началом или следствием были эти слова. Речи же против правительства, клонящиеся, по причине трудности доказать это преступление не должны быть наказываемы смертью, как вообще все преступления против величества, а просто исправительными наказаниями. Письма же такого рода должны быть наказываемы смертью. Это постановление доказывает ясно, что в деспотическом правлении монарх не может надеяться на верность граждан. Почему? Потому что так как в деспотии нет договора, посредством которого одно лицо имело бы право, а граждане обязанность и, наоборот, а властью этой завладело одно лицо посредством силы, то и говорю я. Так как такого договора в деспотии не существовало, то и обязанности со стороны граждан существовать не может. Страница двенадцатая. Вообще о наказе императрицы Екатерины можно сказать следующее. В нем, как я уже прежде сказал, везде мы находим два противоположных начала – Дух революционный, под влиянием которого находилась тогда вся Европа, и дух деспотизма, от которого тщеславие ее заставляло ее не отказываться. Хотя она осознавала превосходство первого, не менее того в ее наказе преобладает последний. Она республиканские идеи, заимствованные большей частью от Монтескье, как справедливо замечает мэр, употребляла как средство для оправдания деспотизма, но большей частью неудачно. От этого-то в ее наказе нам часто встречаются мысли, нуждающиеся в доказательствах, безонных. Мысли республиканские рядом с мыслями самыми деспотическими и, наконец, часто выводы совершенно антилогические. При первом взгляде на этот наказ мы узнаем, что это был плод ума женщины, которая, несмотря на свой великий ум, на свои возвышенные чувства, на свою любовь к истине, не могла подавить своего мелочного тщеславия, которое помрачает ее великие достоинства. Вообще мы находим в этом произведении более мелочности, чем основательности более остроумия, чем разума, более тщеславия, чем любви к истине, и, наконец, более себелюбия, чем любви к народу. Это последнее направление проявляется во всем наказе, в котором мы находим только одни постановления, касающиеся публичного права, то есть отношений государства, ее собственных отношений как представительницы онного, Чем гражданского, то есть отношений частных граждан. В заключение скажу, что наказ этот принес больше славы Екатерине, чем пользы России. 7 апреля, 8 часов утра. Я никогда не имел дневника, потому что не видал никакой пользы от него. Теперь же, когда я занимаюсь развитием своих способностей, по дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития. В дневнике должна находиться таблица правил, и в дневнике должны быть тоже определены мои будущие деяния. Через неделю ровно я еду в деревню. Смотри комментарий третий. Что же делать эту неделю? Заниматься английским и латинским языком – Римским правом и правилами. Именно прочесть Викао Вакефельд, изучив все незнакомые слова и пройти первую часть грамматики. Комментарий четвертый. Прочесть, как использовать для языка, так и для римского права первую часть институций и окончить правила внутреннего образования и отыграть потерянное ламе в шахматы. Комментарий пятый и шестой. Комментарий третий. В имении Юшковых Панова в 30 верстах отказаний. Комментарий четвертый: Викфилдский священник. Роман Оливера Голдсмита. 1766 год. Институции. Первая часть свода законов византийского императора Юстиниана I. Смотри, кодификация Юстиниана VI век. Комментарий VI. С бурецким ламой Толстой познакомился в 1847 году в Казанском госпитале. И комментарий VII. 12 апреля Толстой подал прошение об увольнении из университета и 23 апреля выехал в Ясную поляну. Конец комментариев. Страница 13.